Глава вторая Зашла в приемную, и на сердце тепло стало. Лида уже с чашечкой ароматного кофе стоит. Помощница у меня — настоящее сокровище и самый ценный информатор. Вначале коллеги к ней с подозрением относились, а некоторые завидовали, мол, моя любимица, поэтому как сыр в масле катается. Но как-то Лида заболела, и ее подменила Краснова. После этого разговоры резко прекратились. Даже сочувствовать мои помощницы начали и баловать всякими вкусностями. Поняли, что не каждый может выдержать такой темп. Если буду уходить, посоветую ее на свое место. «Доброе утро, Властелина Владимировна!» Лучезарно улыбнулась она. «Уже три минуты стою, вас поджидаю. Доброе утро, мое сокровище. Тебе еще кофе сделай и приходи. Посовещаемся немного». Подмигнула открывая дверь в свой кабинет. «Как же я люблю свое рабочее место!» Окна во всю стену, светлые тона, все пространство пропитано воздухом и светом. Села в кресло и включила ноутбук. Нужно проверить, не изменились ли с утра данные, что я вчера перед сном просматривала. Через минуты три заходит Лида, ставит чашку кофе мне на стол и садится в кресло напротив. Я беру напиток и, делаю глоток от блаженства, прикрываю глаза. Обожаю кофе с корицей. Релакс. С придыханием говорю. Никто как ты не умеет кофе варить. Вы можете. Мы же вместе придумали пропорции. У тебя все равно лучше получается. Наверное, тут зависит, кто и в каком настроении его варит. Делюсь предположением, продолжая наслаждаться ароматным напитком. «Вам кто-то уже успел испортить настроение?» «Не то чтобы очень, но осадочек остался». Я поставила чашку на стол и посмотрела на помощницу. «Приступим. Для начала пробежимся по личным вопросам наших пчелок. Я не просто так интересуюсь, как дела обстоят у моих подчиненных. Личные проблемы всегда отражаются на работе. Лида ставит чашку на стол» и достает из левого кармана пиджака блокнот с ручкой. У Самойловой проблемы с садиком. Там авария произошла, когда проверяли систему отопления. Трубы прорвало. Так что садик временно закрыт на ремонт, где-то на две недели. Ищет, куда пристроить сына, пока эта проблема не разрешится. Есть, конечно, рядом частный, но он очень дорогой. Это не проблема. Выдели средства из фонда на нужды сотрудников, Две недель мы в состоянии оплатить. Мне нужно, чтобы мозги Самойловой работали на полную мощь во благо компании». Помощница сделала пометку в блокноте и продолжила. «Корчагина переезжает, просила наших грузчиков помочь. Через сторонние конторы дорого выходят. Вы же знаете, что у нее ипотека и еще больная мать на плечах». «Не нужно грузчиков, у меня как раз четверо проштрафившихся есть». Пиши список добровольцев-грузчики Логинов, Журавлёв, Симонов и Тарасов. Чем провинились? Сплетничают, причём в омерзительной манере. Ух уж эти новенькие, покачала помощница головой. Новенькими у нас считаются сотрудники, которые не прошли боевое крещение. Обычно это событие происходит, когда человек проработал минимум год. Но ничего, их наши пчёлки перевоспитают, не посмотрят, что некоторые блатные. Пусть и по блату, но потенциал у Симонова имеется. Если с личным закончили, переходим к рабочим моментам. Что там нового? То, что мои пчелки в трудни превратились, уже знаю, вчера вечером в Битрикс заходило. Уму непостижимо, сколько невыполненных заданий висит. И отмазки дебильные. Что происходит? Это можно назвать одним словом «забастовка». Они, Анфиски, мстят за вас. Вы, как в командировку уехали... Эта выдорохвост распушила и заявила, что скоро станет начальницей. Мол, в ближайшее время вам босс пинок под зад даст. «Потому наши устроили бунт и готовы уйти вместе с вами. Я имею в виду костяк, а новенькие в ожидании светлого будущего». «Однако», — развеселилась я, но вспомнив о невыполненных заданиях, настроение резко покатилось на нулевую отметку. «Придется их взбодрить». Не стоит переносить личную неприязнь на работу. Ладно, с этим разберусь. Что там дальше?» Сотрудники рекламного отдела с вечера пятницы в воскресенье предавались пьянству. Надеюсь, на этот раз без дебоша под занавес. Был у нас случай. В баре устроили погром, потом пришлось разруливать ситуацию. Их объяснение, что это нервы, сдали, не помогло. «Я им показала, что это такое, когда действительно нервы сдают. Их после этого месяц лихорадило, стоило мне зайти к ним в кабинет и сказать фирменное «Так!» «Их спасает, что каждый из них уникальный специалист. Таких днем с огнем не найдешь». Больше подобного не повторялось. Обошлось. На работу пришли чуть теплые. Я дала им лекарства от похмелья. К совещанию будут в норме. Причина на этот раз?» так не могут придумать название для нового продукта. Это ты про то, что босс фэнтези перечитал и решил в честь дракона назвать продукт? Это не он, а Анфиса наша поразила всех своим воображением. Да чтоб ей с самогоном, пожелала ей блага в сердцах. Лида, решив, что Анфисе этого будет мало, внесла уточнение. До конца жизни. Жестокая ты. Я более гуманная женщина. Всего лишь доведу ее до нервного тика за расхлябанность и успокоюсь. После совещания пусть ко мне зайдет. Не получится она с сегодняшнего дня на больничном, развела до руками, досадуя, что казнь паршивки откладывается. Предусмотрительно, хмыкнула я, но не поможет. Ладно, с ней все понятно. Меня больше волнуют наши алкоголики. И так они в пятницу пошли в бар, решив вызвать на подмогу зеленого змея и как он помог им, блеснул новыми идеями. Нет, иначе бы они до воскресенья не гужевались. Понятно. Раз змей не помог, они решили Белочку вызвать на подмогу. Посмотрим сегодня, что она им насоветовала. Она не вышла на связь, так что идей нормальных нет. Пока только слогана два выбрали. Коготь дракона, глаз дракона. Не густо. Покачала я головой, понимая, что придется им устроить встряску. После нее у них всегда идеи сыплются, как из рога изобилия. Хорошо, хоть не яйца дракона. Ну что ж, вызывай на совещание всех сотрудников коммерческого и рекламного отдела. Натравим их друг на друга. Когда они грызутся друг с другом, то в порыве гнева всегда рождаются гениальные идеи. Проверено. Мне же остается только записывать наилучшие варианты. Лида хохотнула и поспешила выполнять поручение.